Глава 10. Болон. Система бурлит. Чемпионат. В малолюдном пограничье обитаемых миров, населённым шахтёрами и солдатами, вообще мало развлечений. А тут целый чемпионат. Давно в новом, народном виде. Это не какое-нибудь фехтование у знати, где двое спортсменов стоят друг против друга, дёрнулись едва заметно глазу, всё. Один проиграл в медкапсулу, другой радуется. А что произошло, не видать. Не то, что самому участвовать, а виртуальный спорт всех уже порядком задрал. Правда, до появления этого рабола никто не догадывался, Но сколько задрали эти выдуманные миры. А лёгкость освоения и низкий порог вхождения в новой игры покоряли, а азарт пьянил. Потому система оказалась полна разнокалиберными кораблями, заполнившими её, как астероидное облако. Это вызвало шок не только командования флота, но даже СМИ. Никто не мог понять, зачем лично притаскивать собственную задницу на орбиту, если можно также смотреть трансляцию из своей системы. Но всем надо именно из-за этой системы, чтобы отметиться в сети, я там был, всё видел своими глазами. Ага, как же, своими. Даже Боланов своими глазами ничего не видел. Зато Боланов увидел Рату, и не он один. Валим тихим ходом с этого дурдома. Пришло сообщение. Боланов улыбнулся. Эти нелогичные словесные построения Вадима становятся уже привычными. А его так называемая корпорация, вся эта самоорганизованная банда, так и вообще использует подобные словечки чуть ли не в официальных протоколах. Высокие гости пожаловали. Болон протискивался через возбуждённую толпу. Глупо было вообще в толпу лезть, ну, на хрена козебаян. Но надо было, чтобы камеры запечатлели их лица в рядах зрителей, чтобы без палева. Болон опять рассмеялся. В составленных Вадимом учебных базах выражение это хрень прописалось намертво за наименованиями наиболее сложносочетаемых названий узлов, как и ошибочное построение через туда. По роду этого непонятного, но заразительного и со стороны не смешного юмора, он себе даже установил эти базы, и не он один. Все эти непереводимые слова и понятия после установки без стали интуитивно понятны. О применять их стало модно в прибрежном. Но это показывало причастность владеющего такими речевыми оборотами к их общему тайному, оттого волнительному и особо значимому делу. А для непосвящённых птичий язык, звучащий местным суржиком и явно показывающий отсталость местных эполудикарий от просвещённых центров цивилизации. Кто мог подумать, что трансляция будет вестись специалистами из центра, хотя Для этого всё и затевалось, как говорит Вадим, грамотный пиар сила. Болон навернулся, будто эту мысль мог кто-то услышать, но кругом свои, погибшие, но живые ученики, которым Болон и ставил навыки рукопашного боя. Загрузить в мозг базу данных мало. Надо, чтобы знания в голове и движение тела сочетались, чтобы тело знало В последних схватках ДБ с бандой Кривоуха все более или менее стоящие бойцы были выведены из рядов ДБ и сформировали боевое подразделение Орликина. В крупнейшем городе Стиры транспортный коллапс. Вот можно было и не вызывать, не дождёшься. Хотя им и надо было сюда же по дарену на самый её нижний ярус, отделённый от остальных толстенным армобетоном. Но попасть в этот уровень можно было только по монорельсу и сильно издалека. Подошел пилотируемый черно-белый бот со стилизованным знаком корпорации «Орликин». Погрузились, взлетели, полетели над ползущими кореньми автоботами. Черно-белый бот нырнул под козырек и в песчаной дюне встал в бокс. Боллан, Рата, Осара, бойцы высадились. Вадим уже стоял перед Болваном, выказывая тому своего смущения. Болон закатил глаза. Этот Вадим, каким он стал в последнее время, Болону нравился намного меньше того, каким он был до того шумного запоя. Рата говорит, что это какая-то психологическая коллизия. Вадим думал, что существует он в вирте, а когда пришло понимание, что это реальность, то весёлый, лёгкий и беззлобный человек исчез. Появился мрачный, ворчливый Вадим, редко поющий Но если поющий, то унылые песни на своём языке. Рата говорит, что он в глубочайшей депрессии и под постоянным давлением мани преследования. Но работоспособность Вадима от этого только повысилась. Он себя загонял, работая, выжигая себя дотла, но и людей нанятых и лечившихся в Орликени загонял так, что они даже не стонали и уже не выли. Но Верш был доволен, а довольным он его редко видел. Видимо, неведомые Болуна патроны были очень довольны темпами их работы. Увидя их, Вадим стал жаловаться на Ваню уже им. Пришлось защищать Бол Вана, желание которого присутствовать на предстоящем мероприятии вообще никого бы не интересовало. Только вот в делегации Ковчега оказался Звездный Пес, и именно он затребовал этих двоих как членов своей делегации — И всех остальных главарей банды Кривоуха, то есть людей Вержа, как и его самого. Вот такая получилась логическая петля. Люди разведки флота оказались в делегации Ковчега, представляя интересы этих беженцев в одном ряду с этим знаменитым пиратом. Пёс не зря славился своим легендарным нюхом. На этом он мог сорвать невиданный куш. Услышав имя пса, Вадим опять начал материться. Так и бурчал всю дорогу, пока транспортная капсула монорельса везла их до пункта назначения. Вадиму совершенно не интересовал возможный куш, и бог он не мог с ним не согласиться. Будет куш или нет, ещё неизвестно, а вот что их могут смахнуть с игровой доски простым чихом, как хлебные крошки, запросто. Вадим мог бы гордиться этим залом для совещаний. Это был стандартный командный пункт обороны по этим чертежам строился. Соответствующим образом и оснащался. Только вот отделку не проводили. Пол полирован, но стены грубые с каналами коммуникаций, потому что финишная отделка по стоимости и времени работ выходила ещё в такой же срок и сумму. Поэтому было Вадимом принято решение: на хрен и бане хрен. Так перетопчутся. Раскланялись с красноглазым представителем из Гоев и Псон. Верж, кстати, был в свите пятизвёздного звёздного адмирала Клирема. Болон опять поморщился, он всей душой ненавидел этого напыщенного, надутого мужеложца. Но глава департамента разведки и контрразведки 17-го звездного флота стоял за спиной адмирала, а верши, соответственно, за спиной главы ДРК, показывая присутствующим истинное положение вержа Мертиниана Распаженера Вира, капитана отдела департамента безопасности города Прибрежного. Этот индюк Клирем знал, что Верш изначально затачивался под эту стезю, в службу разведки. Именно поэтому молодой представитель старой династии и был угроблен в той глупой провальной операции, которую и так и преследовали пятизвездного адмирала. Но провалы возлагались на плохую работу ДРК и линейных исполнителей, а Клирем уже возглавил 17-й флот. За круглый стол сели только красноглазый изгой и звездный пес со стороны ковчега. Остальные стояли за их плечами. Клан представлял новый человек, а не знакомый по записи Вадима Старик. Повидимо, глава клана сменился. У этого клана подход был суровым, допустил промах на удобрение. Над всеми возвышался ростом болван, как взрослый в группе детей. Со стороны содружества за стол сели звёздный адмирал и глава ДРК, как проводивший всю эту операцию, как хозяин стола. Просто звон клиром опять, лишь символ, как знаке власти на собственной форме, как знамя над головой адмирала. Шевеление в зале, делегация основателя на подходе. Когда имперцы вошли в зал под общий вздох, они люди основателя замерли, и зал замер. Болван считался великаном и здоровяком, но имперцы в боевых костюмах со снятыми шлемами были ещё наголову выше Болвана. Одни полadins основателя, все пятеро. Судя по эмблемам их украшенных боевых скафандров, слабость имперцев к излишнему украшательству своих скафандров была широко известна. Перед ними были два примарха орденов, командиры этих закрытых боевых структур. Глава ордена престола основателя в ослепительно белом скафандре со следами многочисленных пробоин и ремонтов. Глаз ему заменял киберимплантат. Шрам через глаз пересекал всё лицо, а прямо в шраме ещё один имплантат поблескивал стальным отсветом. Имперцы вырвались вперёд по многим боевым технологиям и по многим медицинским. Например, вырастить таких великанов никому в содружестве не удастся. С их легендарной, ставшей нарицательной силой паладинов, их выносливостью, прочностью, живучестью, их реакцией и свирепостью Не способны были в содружестве создавать и такого уровня экзоскелеты, в которые были вживлены эти паладины. Но заменить глаз даже при марху Имперцы не смогли. Этот паладин был на две головы выше болвана. Это был один из самых известных в теленой воителей основателя Азетос Белый, великий и ужасный. Глава ордена тени основателя был лишь на полголовы выше болвана и не намного шире его. Его чёрно-серый белый скафандр был не так велик, могуч и бронирован, как броня Азатуса Белого, но умел невероятное. Был способен к полной мимикрии. Болон с косил глаза на пса. Технология имперцев была очень близка к тому, что показал импьёс, исчезая прямо перед глазами и во всех видах сканирования. Имя тени было неизвестно. Ординам вообще очень скрытные структуры. А орден Тени самый тайный из них, секретная служба орденов. Третьим был явный псион, глаза его горели синим светом. Ухмыляясь, Болн покосился на Вадима, что застыл, глядя на полыхание ауры над головой хранителя веры основания. Болн помнил высказывание Вадима, что тот не верил в существование псионов. Последними были два капитана рот орденов, что даже шлемов не сняли. Осоло совещании замер не только потому, что был шокирован самим видом этих великанов и их легендарных доспехов, но и их поведением. Все пятеро преклонили колени со словами: "Основатель". А потом все присутствующие уставились на растерянного Болвана. Болван с явным удовольствием запечатлел на память глупую морду адмирала, торжество на лице Вержа, крайнее изумление на лице Вадима. И с ревностью, гордостью и влюблённостью на лице Асары, в взаимности, которой Болон так и не добился. Асара была с ним только телом, душа её принадлежала только ей самой до этого момента. Теперь Болон понял, как основатель создал свою империю, как он покорял людей. Да-да, подозрения и надежды Вержа подтвердились. Имперцы признали Болвана не только своим, но и почему-то назвали его основателем. Эй-эй! Пробасил болван, выставляя руки: "Заверяю вас, вы ошиблись". Паладины поднялись, коротко переглянулись. Водзим показал, что оборудование КП засекло краткий радиообмен. Боллон велел подавить. Пусть словами переговариваются. Вот в чём содружество ушло вперёд, так это в технологиях связи и РЭБ. Империя так и не имела общей и общедоступной сети. У них хватало и мощностей, и технологий, чтобы соединить сети орденов, служб и престолов в единую сеть, а тем более для создания широкой общедоступной сети. Содружество им просто не продавало подпространственные ретрансляторы. В ответ на отказ империи продать их знаменитые генераторы невидимости и их модели подпространственных пробойников, и их броню линкоров, и их тоннельные орудия линкоров сверхвысокой мощности и Да, империя много в чём обогнала сонное витающее в вирте содружество. Аболлн поморщился. В какую задницу загнали флот эти миролюбы? Имперцы-тугодумы, когда-то безнадёжно отстающие от военных корпораций содружества, обогнали звёздный флот в мощи ленкоров. Да и космодесанто основателя противопоставить просто нечего. Как тут не вспомнить слова основателя: которому сообщили, что на планету сквозь огонь чудовищной плотности смог прорваться только один пехотинец. Основатель ответил, что этот пехотинец паладин ордена. И для этой планеты его одного даже слишком много, и увёл свой флот. Через несколько лет этот мир призвал основателя принять от них присягу. И имя этого пехотинца было Азетос. Белым он стал позже, на 100 лет позже. И была та высадка почти 4 века назад. Да-да. Этой технологии бессмертия у содружества тоже нет. Вы приняли меня за другого, повторил Болван. Хранитель подошёл к Болвану. Мелкорослый народ расступался с пути этих великанов. В глазах хранителя горели синим пламенем, по его броне пробегали молнии, его ладони в боевых латных перчатках сияли как раскалённые до бела стальные заготовки. Болван поджал губы, стоял, сжимая кулаки, рядом нервно приплясывал Вадим, сжав челюсти так, что желваки гуляли по щетине щёк. Вадим тот ещё хаосит. Отказывается не только от простой операции по удалению растительности с лица, но и этой небритостью показал своё отношение к регламенту и ко всем собравшимся. Светящиеся латные перчатки легли на виски Болвана. Синее пламя из глаз хранителя перетекало в глаза болвана. В зал замер. Редко кому вообще удавалось видеть псионов в работе, а тем более псионов-основателя. И в боевом применении псионов содружество тоже безнадёжно отстало. Просим прощения, сосуд, склонил голову хранитель, опуская руки, потом повторил своим спутникам, видя, что связь им подавили. Это не пустой сосуд. В нём уже зародилась душа. Аболон опять увидел торжество на лицах Вержа и главы ДРК. «Клоны. Еще одна технология, недоступная Содружеству. Нет, клонов вырастить можно, и это применяется пусть и в тайне, так как незаконно. Но переселить разум и душу живого человека в клона нет, не удается. Только что хранитель подтвердил сразу несколько догадок ДРК и «Звездного пса». «Потвердил, что душа — не пустой звук и философская абстракция». И что возможно её переселение, что основатель утерял эту возможность, и что саркофаг на борту ковчега как раз и делал клонов для основателя. Вот и секрет былой неуязвимости основателя, но не ответ на вопрос о его бессмертии. Ещё одна догадка: нынешний внешний вид основателя был ван собственной персоной. Вот как выглядит основатель. ДРК торжествовала. Они стремительно зарабатывали очки в этой схватке разумов, но потом открыл рот адмирал. Бол он не скрывал своей досады. Адмирал стремительно стал сливать все преимущества содружества в песок. Какой недоумок! Как такие ничтожества попадают на такие ступени управления? Бол он не вникал в детали торга сторон, но для него результат сделки был не важен. Для Болона все цели уже были достигнуты. Встреча состоялась. Идёт разговор и торг, а не обмен залпов главных калибров флотов. Ковчег не погибнет, основатель не погибнет, а значит, вселенная не погрузится в хаос. Болон родился в мире, некоторое время бывшем под необременительным властвованием императора, и с молоком матери в петолу уважения и почтения к основателю, но потом их мир стал стремительно погружаться в хаос. Отец едва успел погрузить свою семью на корабль, И бежал куда глаза глядят, в содружество, а их мир был зачищен от ереси самым радикальным образом уничтожением всех носителей ереси орденом кара основателя. И теперь даже прожив всю жизнь в содружестве, Бол он не мог желать зла основателю, с прожитыми годами, осознав всю пагубность полёта содружества в никуда вечности. Бол он не верил, что ордена отпустят саркофаг и ковчег При этом изгои не сильно боялись имперцев, и это было видно. Кто их так напугал, что они ждут ревнителей веры с раскрытыми объятиями? Но хозяева стала содружество, которое выторгует себе всё, что захочет. Если этот никчёмный пузырь Пете Звёздный не упустит всё, что возможно.